Глава 22. О смерти первосвященников Арестабола и Геркана, а также жены Ирода Мариамны. Первое. Внешнее счастье Ирода было, однако, омрачено горькими испытаниями в собственной его семье, и виновницей его несчастья была именно его жена, которую он так нежно любил. Вступив на престол, он удалил свою прежнюю жену Дариду, которая была родом из Иерусалима и на которой он женился, когда еще вел жизнь частного человека, и женился на Мариамне, дочери Александра, сына Аристабула. Этот союз делался для него источником семейных раздоров еще раньше, но неурядицы увеличились еще больше после его возвращения из Рима. Сперва он из-за сыновей, прижитых им с Мариамной, изгнал из Иерусалима своего сына от дариды Антипатра, дозволив ему являться в город только в праздники. После он лишил жизни деда своей жены Геркана, прибывшего к нему из Парфии и навлекшего на себя его подозрение в заговоре. Барцафарн при своем вторжении в Сирию взял Геркану в плен, но соплеменники его по ту сторону Евфрата, тронутые его печальной судьбой, выпросили ему свободу. Если бы он слушался их предостережений и не ехал к Ироду, то он бы не потерял жизни, но брак его внучки был для него приманкой, принесшей ему смерть. Надеясь на родственные узы с Иродом и преследуемые гнетущей тоской по родине, он отправился туда. Впрочем, Ирода он возбудил против себя не потому, что действительно стремился к царству, а потому, что тот сознавал, что корона принадлежит Геркану. Второе. Из пятерых детей, которых родила ему Мариамна, были две дочери и три сына. Младший из них воспитывался в Риме и там умер. Старшие два сына, частью вследствие высокого происхождения их матери, частью потому, что они родились, когда их отец носил царский титул, были воспитаны по-царски. Главным же образом это заботливое воспитание было вызвано любовью Ирода к Мариамне любовью, которая с каждым днем все сильнее разгоралась и до того поглощало его существо, что он даже не чувствовал тех огорчений, которые он испытал из-за любимой им женщины. Ибо как велика была его любовь к ней, так же велика была и ее ненависть к нему. А так как ее отвращение к нему было основано на совершенных им поступках, осознание, что она любима, сообщало ей смелость, то она открыто укоряла его в том, что он сделал с ее дедом Герканом, а также братом ее Аристабулом. И последнего, невзирая на его юность, Ирод не пощадил, а убил после того, как он этого семнадцатилетнего юношу возвел в сан первосвященника. Когда Аристабул в день праздника, одетый в священное облачение, выступил пред алтарем, заплакал весь собравшийся народ. Это одно уже решило судьбу юноши. Ту же ночь он был отослан в Иерихон, и там, по приказанию Ирода, был утоплен галатами в пруде. Третье. В этом Мариамна упрекала Ирода и осыпала жестокой бранью также его мать и сестру. Царь сам, покоряясь своей страстной любви, спокойно выслушивал ее упреки. Но в сердцах женщин поселилась глубокая вражда, и они обвинили ее, что, по их расчету, должно было произвести на Ирода самое сильное впечатление супружеской измене. К числу многих интриг, сплетенных ими с целью подтверждения обвинения, принадлежал рассказ о том, что она послала свой портрет Антонию в Египет. И так в своей непомерной похотливости заочно показала себя человеку, который всем известен был за сластолюбца и который мог прибегнуть к насилию. Эта весть к огромам поразила царя. Любовь и без того сделала его в высшей степени ревнивым. Но тут он вспомнил еще об ужасах Креопатры, погубившей царя Лизания и араба Малиха. Ему казалось, что не только обладание женой, но собственной жизнь его подвержена опасности. Четвертое. Собравшись в путь, он верил свою жену Иосифу, мужу своей сестры Соломеи, человеку вполне надежному и вследствие близкого родства, преданного ему и приказал ему в тайне лишить жизни но если его убьет Антоний. Иосиф же открыл эту тайну царице, отнюдь не со злым намерением, а только для того, чтобы показать царице, как сильна любовь царя, который и в смерти не может остаться в разлуке с нею. Когда Ирод по своем возвращении в интимной беседе клялся ей в своей любви и уверял ее, что никогда другая женщина не может сделаться ему так дорога, царица возразила. «О да, ты дал мне сильные доказательства твоей любви тем, что ты приказал иосифу убить меня!» Пятое. Едва только Ирод услышал эту тайну, он как взбешенный воскликнул. «Никогда Иосиф не открыл бы ей этого приказания, если б не имел преступных сношений с нею!» Свирепый от гнева он вскочил со своего ложа и бегал взад и вперед в своем дворце. Этот момент, столь удобный для инсинуаций, подстерегла его сестра Соломея и еще больше усилило подозрения против Иосифа. Обуреваемой ревностью он отдал приказ немедленно убить их обоих, но вслед за страстной вспышкой вскоре настало раскаяние, когда гнев улегся в нем, вновь воспламенилась любовь. Так сильно пылала в нем страсть, что он даже не хотел верить в ее смерть, а мучимой любовью вызывал к ней как к живой, пока, наконец, приученный временем, он также горестно оплакивал мертвую, как горячо любил живую.